Женщины всюду вертят нами, как им заблагорассудится, а мы, грешники, дарим им цветы, пишем стихи, посвящаем картины, отдаем душу за один лишь поцелуй, а зачастую и всего лишь за обещание этого же поцелуя в неизмеримо далеком будущем. Для нас, мужчин, число лет не цифра, как для бешеной собаки семь верст не крюк. Почему же они так с нами? Почему мы такие с ними? Кто виноват, что делать?» Какое-то вечное преступление и наказание. С этими грустными мыслями он и уснул. Заботливая иудейка незаметно притулилась рядом. нафь, взяв баньку в плотное кольцо осады, на открытый штурм, тем не менее, больше не нарывалась. Значит, какие-то мозги имела. А пригревшаяся Рахиль так и задремала с автоматической винтовкой на взводе. Благо рассвет был уже совсем недалеко, Темные силы спешили убраться в свои дурно пахнущие норы, чтобы на следующую ночь вновь посетить общину язычников для выбора свежей жертвы. Быть растерзанным Навью при полном равнодушии древних идолов, в которых так верил, это ли не наказание? Не совсем. Ужас такой смерти, переживаемой, возможно, не единожды, в том, что в последний миг сознания человек понимает — Он не заслужил этот тат. Он так праведно жил по закону древлян или полян, что попал к нему после смерти. Так что же произошло? Почему его столь жестоко наказывают, и никто не может заступиться? Неужели его вера в древних богов — ошибка? На самом деле каждому язычнику, как бы он ни был грешен, дается одно мгновение для того, чтобы узреть, Существование Господа, и открыть глаза, ужаснувшись самому себе. Бывает, что после этого человек вновь и вновь сам будет бросаться в смрадную пасть Нави в несбыточной надежде узреть и поверить еще раз. Но второго явления не бывает. Наутро проявятся лишь рубленные черты деревянных идолов, кровь и жар на их равнодушных лицах, вечность страха и умирания, Бесконечно, без возврата и перерождения. Навьи зубы не выпускают законную добычу. Казак и еврейка уходили на рассвете, за час до гипотетического пения несуществующих здесь петухов. Двигаться в черноту леса они не рискнули, сплавляться по реке было не на чем, идти вдоль берега проблемно, Во-первых, из-за камыша, во-вторых, Черная река все равно уводила в лес. Поэтому, образно выражаясь, героическая парочка пошла туда, откуда вышла. То есть, в пещерный проем. Их никто не преследовал. Уцелевшие за язычники, лишившись духовного главы общины, вели себя тихо и на свежий воздух носу не высовывали. Сначала шли молча. Угадайте то начал разговор первым. «Ваня, давно хотелось спросить. Наверное, уже минут пять, но терпела через «не могу», как героическая казачка, пока муж в балканском походе. Короче, можешь?» «Могу, но оно скучно», — честно покаялась Рахиль. «Мы так уверенно шлепаем куда-то в полной темноте, что я-таки подозреваю у вас в роду наличие знатных спелеологов или на худой конец кротов промышленного масштаба. А выход будет?» — Я иду, положившись на волю Божью. — Ой, я вас умоляю. Этот наивный казак находится в аду, ведет меня по неосвещенной лампочками пещере, сам не зная куда, и надеется на помощь того, кто конкретно обозначил невозможность своего участия в самом начале. — Не богохульствуй. — Ваня, а может, вы просто похотели затащить меня, где вам потемнее? Откуда я знаю? — Не богохульствуй, кому говорю? — Пум. Звук был глухой, только лишь потому, что в голове ретива под Исаула еще сохранились мозги. Будь она совсем пустой, звук был бы полнее и ярче, а эхидные реплики умненькой еврейки продолжались на полтора абзаца больше. Ушибленный астраханский казак, лихо приложившийся лбом, вынужденно признал, что впереди тупик» обратно шли уже слегка напряженно и, аккуратно нащупывая шашкой дорогу на манер палочки слепого. Примерно через полчаса облужданий иудейка плюхнулась на теплую землю и, наконец-то, высказала решительное «ша». В том плане, что наболела, осточертела и не пошло бы оно все в задницу, потому как заблудились. Иван не стал спорить. Жизнь дороже. «Вы знаете...» Я таки намерена была ругаться, а теперь не хочу. У меня от настроения есть грусть, почти тоска, и вы на меня молчите, как на врага Родины. Действительно, если еще минуты назад бывший филолог не раскрывал рта исключительно из нежелания нарваться, то теперь его сердце словно бы сжало в мягких лапках неизъяснимая печаль. Даже нет, хуже. Печаль в большинстве случаев имеет светлый оттенок, а здесь имело место полное и бесповоротное разочарование всем и вся. — Рахиль, мне плохо. — Ванечка, мне тоже. — Ты не понимаешь, мне действительно очень хреново. Прости за грубость. Хотя можешь и не прощать, это неважно. Ничего уже не важно, все потеряно, все рухнуло, все бессмысленно и пусто. Да-да, как вы правы, и на мне тоже утерян самый смысл бытия. Ради чего? Мы столько пережили, вы мерзли, я голодала, кругом кровь и недопонимание глухих душ. Даже мама меня не слышит. Какая тоска! Оплачем вместе? Таки да. И, может быть, впервые за все их головокружительные приключения, два любящих сердца с искренними слезами бросились в объятия друг к другу. Раздался впечатляющий удар лбов, и осветили брызнувшие искренно мгновения обиженные лица Ивана и Рахиль. Так и еще одно разочарование. Кому тут нужна эта наша любовь, когда у меня от нее синяки по всему телу? «Сколько я могу болеть девичьей душой по вам, а оно зря! Вы не евреи, не обрезаны, и мне не светит белое платье на свадьбе в ресторане Цимис под 740 от Киркорова!» «Именно. И мне не светит». «Что, белое платье? И вам?» «Свадьба, дура! Кому мы такие несостоявшиеся нужны? Все зря, все впустую. Надежды нет. Нет даже лучка в небе. Потому что и самого неба нет». Мы заживо погребены в бездонном чреве ада. Брошенные, одинокие, никем не востребованные. Ой! Последнее восклицание вырвалось у всхлипывающей израильтянки, когда на противоположной стене вдруг радостно вспыхнули знакомые оранжевые глаза.